Илья. Илья постоял перед дверью, поднял руку, чтобы позвонить, но в последний момент остановился. Он волновался. Кто его знает, захочет ли вообще она с ним разговаривать? Адорин решительно нажал кнопку звонка. Захочет, не захочет, чего гадать. Посмотрим. Юлька распахнула ему дверь. Илья, привет. Весело, радостно, подружески радушно. Дружески. И ничего более. Он сразу почувствовал. Как здорово, что ты приехал! радовалась Юлька. Проходи. За этим должны последовать приглашения на чай, кофе, завтрак, нужное выбрать. Легкая беседа и непринужденное пояснение, чтобы снять напряженность, что-то типа... Ты извини, что я тебе тогда истерику закатила. Ты же знаешь, какой у меня характер. Было все прекрасно, мне понравилось. Но ты прав, нам лучше оставаться только друзьями. Давай забудем, что случилось. И дальше по тексту в том же духе. Что-то в этом ключе. Подумав так, Илья почему-то разозлился. Злость окатила волной, остужая ум. Значит так. Ладно. Хорошо. А чего, собственно, ты ожидал? Но Юлька, как обычно, удивила его, все сделав совсем не так, как он предполагал. «Шампанское будешь? Мы тут выпиваем в преддверии праздника с утра пораньше, а заодно по поводу моего неожиданного выходного дня и твоего приезда». Она говорила быстро, задорно, таща его за рукав в кухню. «Мы», — подумал, продолжая злиться Илья, «значит, решила меня познакомить со своим мужчиной» или знакомство было специально запланировано в виде демонстрации того, как счастливо она живет, но Илья снова ошибся. «Знакомьтесь, это Карелия», — представила Юлька Адорину, очень красивую блондинку, сидящую за столом. «Кара, это Илья, друг нашей семьи». Тем же жизнерадостным, девчоночьи, непосредственным тоном щебетала Юлька, представляя их друг другу, а заодно давая определение их с Адориным отношением. Да понял он. Понял. Друг семьи. И на том спасибо. Могла бы и прогнать. «Очень приятно», — светски ответил Илья. «С утра пораньше познакомиться с красивой женщиной — это кудача». «Желаю», — отозвалась Карелия, улыбаясь. «Рыжик, ты так быстро меня втащила, — поддерживая тон, который она задала, — сказал Илья. «Вот тебе подарки от родителей». И передал ей в руки тяжелую сумку, которую принес с собой, — Хотел добавить подарков и от себя, но в последний момент передумал. Бог его знает. Может, он Юльку обидит этим, или она не примет, откажется. А Илья не хотел нагнетать и без того сложную встречу. «Спасибо тебе огромное», — обрадовалась она. «Не за что». «Юль, как я понял, у тебя выходной? Тогда, может, пойдем прогуляемся? Покажешь мне город». Дела я закончил, самолет вечером. «Пошли», — легко и радостно согласилась она. Странно, Илья был уверен, что откажет, и ему придется уговаривать ее или, того хуже, посидев с ней и этой Карелии некоторое время за столом, поболтав ни о чем, так и уехать, ничего для себя не поняв про ее нынешнюю жизнь. Впрочем, основное он, кажется, уяснил. Рыжик в порядке, у нее новые друзья, новая жизнь, и Юлька ею вполне довольна. «Вы поболтайте, шампанского выпейте, а я соберусь». И Юлька умотала с кухни, словно ее ветром сдуло. Они приятно и мило поболтали с Карелией, поделились всякими великосветскими сплетнями, она питерскими, он московскими, выпили по бокалу шампанского за знакомство. В кухню также стремительно влетела Юлька. «Я готова! Пошли!» Они бродили по Питеру. Юлька показывала Илье город, который узнала и полюбила. Рассказывала о своих делах, смешила его, изображая свою трудную клиентку, расспрашивала Адорина о его жизни, о Тимке, о родителях. Он отвечал, делился бытовыми проблемами и некоторыми рабочими моментами. Они зашли в уютное кафе, перекусили. Юлька не переставала что-то жизнерадостно говорить, весело звеня голосом, и Илья понял. Она боится, что он затронет тему их последней встречи, поэтому и старается безостановочно болтать, подробно рассказывая о своей работе. «А кто это Карелия?» перебил Адорин поток ее красноречия. «Подруга», остановилась на полусловии Юлька. «Мать Кирилла». «А Кирилл, как я понимаю, это мужчина, с которым ты живешь». «Интересно. Зачем он спросил? Ему бы обойти тему». Посмотрел, убедился. Юлька счастлива и беззаботна. Никаких страданий, переживаний. Весела, здорова, и вернула все на круги своя. Он добрый друг, родной человек, старший брат и не более того. «Чего тебе еще, то На хрена ты в расспросы полез?» — мысленно прикрикнул он на себя. «Это же то, что ты хотел. Убедиться, что Юлька в полном порядке. Никаких сожалений обид, вся придуманная любовь слетела, как с белых яблонь дым. Эта девчоночья влюбленность до одури пока не получила то, что так капризно хотелось, потому что было запретно и не давали. «Ну, дали, попробовала. И что? И куда все страдания делись, стоило встретить другого? Все правильно, все так, как и должно быть. Ты ведь именно это предполагал. А теперь уверился на все сто в своей правоте», подумал он, соглашаясь сам с собой. «Только почему же хреново на душе, а? Так что выть хочется». А на его вопрос она не ответила. Промолчала. «Я что, неправильно спросил? Он жених? Будущий муж?» «Кирилл, он и есть Кирилл», — туманно ответила Юлька. «Ты лучше скажи, как там Лена в Америке? Приезжала?» «Значит, не будет рассказа о мальчике Кирилле. Ну что ж, может, оно и к лучшему». А Дорин уже все и так понял. Собственно, за этим и приезжал. «Ну вот», — убедился. Лена в порядке. Живут они с мужем хорошо. У нее интересная работа. Звонит, собирается весной приехать на пару недель. Тимка по ней скучает. ждет не дождется, часами по телефону болтают. Они расстались возле такси, которое поймал Илья. Ему пора было ехать в гостиницу за вещами и в аэропорт. «Обязательно поцелуй за меня Тимку. Передай привет своим родителям и расскажи моим, что я в порядке». Прощаясь, проговорила Юлька. «Передам». Обещал он, открывая дверцу ожидающего его такси. Ну все, рыжик, пока, очень рад был тебя увидеть. Он наклонился к ней и поцеловал, ничего не значащим поцелуем, в щечку. Дружески, братски, легко и непринужденно, как в ее детстве. Я тоже очень рада была тебя увидеть, с наступающим, Ильюша. И тебя, Юлинка, отозвался Адорин. Он повернулся к ней спиной, придержал рукой полупальто, собираясь сесть в машину. Но в последнее мгновение оглянулся. Хотел сказать то, чего избегал весь день. Попросить прощения, что ли? Да не знал, что сказать ей на прощание. Но и уехать так, без объяснений, сделав вид, что ничего не было, тоже не мог. Повернулся и остолбенел, налетев как на стену, на Юлькин взгляд. «Господи, Боже мой!» что же плескалось в ее глазах. Юлька, не ожидавшая, что он обернется, перестав притворяться и скрывать за наигранной бравадой и беззаботностью свои чувства, смотрела на него, как смотрит человек, потерявший все. В бирюзовых глазах плескалась непереносимая боль, прощание навсегда и любовь. Илья интуитивно подался к ней, рванулся, спасти, согреть, защитить от всего на свете. Но она отшатнулась, резко повернулась и зашагала прочь. Или я хотел кинуться за ней, догнать, объяснить что-то, но Юлька шла так, что по ее походке, движением было совершенно и однозначно понятно. Если он хочет ее остановить, то может сделать это только единственным способом. Навсегда. Ей не нужны, да она и не примет утешения, пустые слова — оправдание ее не надо спасать и жалеть ей нельзя даже сочувствовать ее можно только забрать совсем навсегда ну заорал он на себя мысленно и и отступил во второй раз сутулился придавленный непомерной ношей сел в такси назвал гостиницу водителю закрыл глаза и откинулся на спинку сиденья И уехал. А через час улетел в Москву.